Глава 10: Ночь. Время действовать, глухая ночь царила в Дарима -Вероне. Столица, завершив все важнейшие приготовления ко дню сошествия Даримана спокойно спала, не ведая о потрясающем и до невиданном представлении, готовящемся для нее изобретательными умами посланцев богов. Где-то в отдалении коротко и хрипло. Взлаивали и тонко взвизгивали в зависимости от габаритов собаки. Доносилось ритмичное металлическое бряцанье Во дворах и на крышах выводили рулады, ошалевшие от страсти коты. Длиннохвостым солистом подпевал какой-то одинокий человеческий голос. Он пьяно орал или пел, сразу и не разберешь. Трагическую балладу о трагической любви какого-то дресса к некой красавице Изи. Но тут послышался стук ставни и плеск воды. Пение перешло в возмущенный вопль и смолкло. Коты утроили усилия, восполняя потерю солиста. Лукас и Рент оглядывали полутемную, освещенную тусклыми лампами, подвешенными на столбы, короткую, мощенную булыжником улицу, достаточно широкую для того, чтобы по ней смогла проехать повозка. Слева плотно жались друг к другу домишки, но пришельцы не удостоили их пристальным вниманием, сразу переключившись на объект справа. Там высилась огромная, превосходящая средний рост человека на несколько ладоней стена из плотно пригнанных друг к другу крупных серых камней. Она бы представляла собой внушительное зрелище, и без венчавших ее здоровенных метра два с половиной длиной заостренных пик, расположенных столь часто, что между ними не пролез бы и ребенок, сумей он каким-то чудом забраться на камни. Да, городская тюрьма была огорожена на совесть. Пока мужчины молча восхищались этим шедевром архитектуры, ритмичная бряца не приближалась. Скоро мимо невидимых посторонним посланцев прошествовала троица стражников. Двое из них были вооружены короткими мечами. Еще один нес арбалет. Позвякивание исходило от нагрудников с широкими металлическими бляхами, а не от соприкосновения пустых черепов со шлемами, как предположил Беларент. Сосредоточенная бдительная скука, написанная такими крупными буквами, что легко читалась на полутемной улице, давала понять, что работа у мужиков хоть и серьезная, но занудная и не опасная. Да кем нужно быть, чтобы штурмовать неприступную тюрьму в полночь? Только посланцами богов. Не сговариваясь, Лукас и Рент последовали за троицей ничего не подозревающих стражников. Через десяток метров к тусклому свету уличных ламп прибавилась пара огней поярче над массивными воротами на тюремный двор. Там толпилась пара блюстителей спокойствия с копьями в руках и мечами на перевязи. Проходя мимо копьеносцев, коллеги отсалютовали им, и один из мечников, не сбиваясь с шага, доброжелательно буркнул. Смена уж близко, парни. Второй ночной колокол с площади слышно было. Скорей бы уж, согласился крепко сбитый мужик средних лет, перехватив поудобнее древко копья, и проворчал. С женой три пересменки не виделся, в казарме ночевал. Дора, небось, уж забыла, как я выгляжу. Того и гляди, на порог не пустит. Надо ж было Алину в неурочный день заболеть. Выбрал время, животом маяться. А все те сосиски из таверны Жантра. Говорил я ему, что неправильно они пахнут. Тухлые кислятины отдают. Потому и за скидкой идут. Так нет, все одно сожрал. Прорва ненасытная. А теперь в лазарете мается. Я, сотреца, дочурку обещал сводить на очищение посмотреть, поделился своими планами второй «Страшворот». «Какой заботливый папаша!» злобно умилился Рент. «Малютке, видать, нравится запашок горелого места». «Дикий мир, дикие нравы!» интеллигентно посетовал Лукас, подняв брови. «Толпа обожает кровавые развлечения, ведь чужой смерти всегда обладает для людей странной притягательностью. Лицезреть смерть совсем рядом» и испытывать мстительную радость от того, что это не твой конец, что самый жуткий страх сейчас испытывает кто-то другой, весьма сильные ощущения, будоражущие нервы. Толпа людей — это хищные звери, охочи до крови». «Как верно!» — грустно вздохнула Мирей в силу своего эмпатического дара, не питавшая иллюзии относительно низменных инстинктов многих раз, в том числе и людской. «Но вы все сегодня с Рогира как сговорились. Ей-ей заладили. Стадо, кровожадная, нерассуждающая стадо. Ладно, Мери, она эльфийка, не человек. Ей такие штучки простительны. Да и Рогира, если подумать, человеком уже не является. Но ты... Ты-то к какой расе себя причисляешь, месье Мак?» Почему-то возмутился Рент. Может быть, потому, что сам некогда чувствовал себя тупой частью толпы, чьи ощущения сейчас пронзительно метко описал напарник. «Отгадайте, месье», — иронично хмыкнул в ответ Лукас. Но, наблюдая за этим разговором Элька, парившаяся сейчас в спортзале, она бы решила, что коварный маг, прикрывшись шуткой, опять умело улизнул от откровенного ответа на прямой вопрос. «Что ж, значит, ты тоже тупая кровожадная частица стада», — мстительно заявил Рент, ткнув напарника пальцем в грудь. «Вы так полагаете?» Снисходительно задался вопросом Лукас, изучая булыжники у себя под ногами и, словно отвечая, сам себе сказал. «Нет, не думаю. Индивид тем и отличается от усредняющего его абстрактного целого, что умеет мыслить самостоятельно и бороться с собственным желанием стать частицей стада. И я лещу себя надеждой, что отношусь к разряду тех немногих, кто никогда не сольется с толпой. Полагаю, силы были того же мнения, иначе не сделали бы меня членом команды. То же, кстати, касается и вас, месье Финн». «Да уж, ты точно с толпой никогда не сольешься!» — фыркнул польщенный Рент, окидывая многозначительным взглядом яркий камзон Лукаса. «Может, тебе еще и шевелюру в рыжий цвет перекрасить, для верности?» а то каштановый, то от малость для столь значительной персоны. Я над этим подумаю, — великодушно согласился маг. Пока посланцы богов припирались, стражники протопали дальше, оставив своих товарищей у ворот нести одинокий караул, клевать носом, скучать и ждать смены. Ренд подошел к ним поближе, чтобы разглядеть получше скрывающуюся за широкой спиной любящего отца крепкую с виду дверь, без видимых признаков замков и замочных скважин. Через нее-то и входили люди, чтобы без толку не распахивать массивные створки ворот, предназначенные для других, более глобальных целей. Вроде вывода заключенных на казнь. Хорошая работа. Такую дверцу с налету не возьмешь. Изнутри запирается. Поделился своими соображениями с напарником вор. Скорее всего, ее только к смене караула откроют. Может, подождать и попытаться проскользнуть внутрь? — К чему лишняя толкотня? — с улыбкой возразил Лукас. — А пугать этих людей сейчас? — Конечно, соблазнительно, но лишнюю тревогу поднимать нам ни к чему. Работать будет трудно. Предлагаю воспользоваться стеной. — Стеной? Ага, теперь-то я раскусил. Ты точно не человек. И как я сразу не догадался... Прищелкнул пальцами, да нельзя довольный Рент. Лукас моргнул, чуть слышно сглотнул и принялся аккуратно оправлять и без того безупречные манжеты. «В зеленую одежонку наровишь облачиться», — начал перечислять улики Финн, не замечая странной реакции мага, а, может, думая, что тот, как всегда, играет на публику. Наконец вор торжествующий провозгласил. «Все ясно, ты гигантский кузнечик». «Вы раскрыли мою самую страшную тайну, месье!» С облегчением признался Лукас, оставив в покое манжеты и склонив повинную голову с роскошными мягкими кудрями. «И до сих пор живы только потому, что являетесь моим другом. Но на всякий случай, если ты забыл, я человек и кузнечиком не являюсь!» Укоризненно напомнил Финн, вздернув нос. «Не забыл, вполне достаточно одного кузнечика». «И благодаря заклинанию избирательной левитации это я», – отозвался Лукас, направляясь прочь от ворот вдоль высокой тюремной ограды и подавляя ехидное желание сказать, что его партнер скорее похож на собственного домашнего зверька – крысу. Поэтому пусть даже не думает затесаться в благородные отряды кузнечиков. Накладывая перед отправкой заклинание избирательной невидимости и неслышимости, Маг заодно наложил на себя и чары левитации, благоразумно умолчав об этом маленьком дополнении, когда давал характеристику заклинанию. Лукас рассудил, что финну левитация не понадобится, поэтому лучше не рисковать, наделяя азартного и склонного увлекаться вора возможностью пользоваться тремя заклинаниями одновременно. У Лукаса еще свежи были воспоминания о полетах, устроенных Рендом и Элькой в Королевской библиотеке Эльтарии, не говоря уж о погроме в Рошхе. Выбрав по каким-то признакам показавшееся ему подходящим место, на взгляд вора ничем от прочих мест у неприступного забора не отличающееся, маг легко оттолкнулся от мостовой и в самом деле взмыл ввысь, как прыгучий зеленый кузнечик. Разлетелись только полы камзола. На несколько секунд, зависнув в полутора метрах над угрожающей острыми пиками забора, маг внимательно осмотрелся, благо что с такой высоты вид открывался весьма удачный и мягко спланировал назад, к непрыгучему напарнику, брошенному на земле. «Что, плоховато оттолкнулся?» Ехидно хмыкнул Рент, прикрывая скепсисом легкую зависть к подобного рода прыжкам. «Нет, месье». «Напротив, вполне достаточно», — отозвался довольный маг, складывая руки на груди и поглаживая свой волшебный перстень. «Я выбрал место переноса. Тогда чего мы ждем?» — удивился вор. Уж больно ему не терпелось приступить к делу. Вместо ответа Лукас положил руку на плечо более низкорослого Ренда и нажал на камень перстня. Как всегда, заклинание телепортации сработало безупречно. Напарники оказались в ярко освещенном фонарями тюремном дворе, довольно далеко от ограды, вдоль которой шла широкая, метров три, полоса странного мелкого песка, светящегося призрачным нежно-голубым, как сердитый дух Рагира цветом. «Какой красивый песок! И в таком мрачном месте! Зачем?» – удивилась Мирей. «Да уж не заключенных радовать! Красивый! Эта подруга песок прилипала!» Мрачно хмыкнул Рент, не испытывая никакого восторга от созерцания удивительного зрелища. «Во многих тюрьмах имеется. Стоит на него ступить кому-нибудь тяжелее мелкой птицы. Прилепнешь так, что втроем не отдерут. Да он, зараза, еще звенить и стонать начнет на все лады и в себя затягивать. Звук дикий даже мертвого из земли подымет. Вся стража миг примчится». «Теперь ясно, почему не охраняется стена», — заметил Лукас, — не столь детально, как Рент, знакомый с внутренним устройством тюрем. «Да, по такому мягкому песочку далеко не пробежишь», — скривился вор и прибавил, осматриваясь. «Хотя здесь и до полосы песка вряд ли доберешься, если невидимкой прикинуться не сумеешь. Пастер болитчиков кругом, он на крышах, на вышках во дворе». А внизу караулы с мечами расставлены.